Буржуазия ставит ловушку. В средних числах сентября состоялся съезд земских и городских деятелей. На этом съезде была основана новая партия с центральным комитетом во главе и с местными органами в различных городах. Примечание. Конституционно-демократическая партия, кадеты, главная партия либерально-монархической буржуазии, оформилась в октябре 1905 года. Прикрываясь фальшивым демократизмом и именуя себя партией Народной свободы, кадеты старались привлечь на свою сторону крестьянство. Они стремились сохранить царизм в форме конституционной монархии. В дальнейшем кадеты превратились в партию империалистической буржуазии. После победы Октябрьской социалистической революции кадеты организовывали контрреволюционные заговоры и восстания против Советской республики. Съезд принял программу, определил тактику и выработал специальное воззвание, с которым эта только что вылупившаяся партия должна обратиться к народу. Словом, земские и городские деятели основали свою собственную партию. Кто такие эти деятели? Как они именуются? Либеральные буржуа. Кто такие либеральные буржуа? Сознательные представители состоятельной буржуазии. Состоятельная буржуазия – наш непримиримый враг. Ее богатство зыждется на нашей бедности, ее радость – на нашем горе. Ясно, что ее сознательные представители будут нашими заклятыми врагами, которые попытаются сознательно разбить нас. И так образовалась партия врагов народа, которая намерена обратиться к народу со своим воззванием. Чего хотят эти господа? Что они отстаивают в своем воззвании? Они не социалисты. Они ненавидят социалистическое движение. Это значит, что они укрепляют буржуазные порядки и борются с пролетариатом не на жизнь, а на смерть. Вот почему они пользуются большим сочувствием в буржуазных кругах. Они и не демократы. Они ненавидят демократическую республику. Это значит, что они укрепляют царский трон и рьяно борются также и с многострадальным крестьянством. Вот почему Николай II соизволил допустить их собрание и разрешил им созвать партийный съезд. Они хотят лишь немного урезать права царя, да и то при условии, если эти права перейдут в руки буржуазии. Царизм же, по их мнению, обязательно должен остаться как надёжный оплот состоятельной буржуазии, которой она использует против пролетариата. Поэтому в своём проекте конституции они говорят, что трон Романовых должен остаться неприкосновенным, то есть они хотят куцуй конституцию с ограниченной монархией. Господа либеральные буржуа ничего не имеют против, если и народу будут даны избирательные права, но лишь с условием, если над палатой народных представителей будет восседать палата богачей, которая обязательно постарается исправлять и отменять решения палаты народных представителей. Потому и говорят они в своей программе: нам нужны две палаты. Господа либеральные буржуа будут очень рады, если будет дана свобода слова, печати и союзов, лишь бы была ограничена свобода стачек. Вот почему они так много расглагольствуют о правах человека и гражданина, тогда как о свободе стачек они ничего внятного не говорят, помимо того, что фарисейски лепечут о каких-то экономических реформах. Эти странные господа не обходятся своей милостью и христианством. Они не имеют ничего против перехода помещичьих земель в руки крестьян, но при условии, что крестьяне выкупят эти земли у помещиков, а не заполучат их даром. Вот какие добрые, оказывается, эти горе-деятели. Если они доживут до исполнения всех этих желаний, то в результате права царя окажутся в руках буржуазии, и царская самодержавие постепенно превратится в самодержавие буржуазии. Вот куда тянут нас земские и городские деятели. Потому-то они даже во сне страшатся народной революции и так много говорят об умиротворении России. Неудивительно после этого, что эти незадачливые деятели возлагали большие надежды на так называемую государственную думу. Как известно, царская дума есть отрицание народной революции, а это очень выгодно нашим либеральным буржуа. Как известно, царская дума предоставляет кое-какое поприще состоятельной буржуазии, а это так необходимо нашим либеральным буржуа. Вот почему всю свою программу, всю свою деятельность они строят в расчёте на существование Думы. С провалом Думы неизбежно рухнут и все их планы. Поэтому их и пугает бойкот Думы. Поэтому они и советуют нам войти в Думу. Будет большой ошибкой, если мы не примем участие в Царской думе, говорят они устами своего вождя Якушкина. И в самом деле, это было бы большой ошибкой, но для кого? Для народа или для его врагов? Вот в чём вопрос. Каково назначение Царской думы? Что говорят об этом земские и городские деятели? Первая и главная задача Думы это преобразование самой Думы, говорят они в своём воззвании. Избиратели должны обязать выборщиков избрать таких кандидатов, которые прежде всего пожелают преобразовать Думу, говорят они там же. В чём же заключается это преобразование? В том, чтобы Дума имела решающий голос при выработке законов и в обсуждении государственных доходов и расходов, и право контроля над действиями министров. То есть, выборщики прежде всего должны потребовать расширения прав Думы. Вот оказывается, что представляет собой преобразование Думы. Кто попадёт в Думу? Большей частью крупная буржуазия. Ясно, что расширение прав Думы означает политическое усиление крупной буржуазии. И вот земские и городские деятели советуют народу выбрать в Думу либеральных буржуа и поручить им прежде всего содействовать усилению крупной буржуазии. Прежде всего и больше всего, оказывается, мы должны заботиться о том, чтобы нашими же руками усилить наших врагов. Вот что ныне советуют нам господа либеральные буржуа. Весьма дружеский совет, что и говорить. Но ну, о правах народа, кто же о них будет заботиться? А что и говорить, господа либеральные буржуа не забудут о народе. Они уверяют, что когда они войдут в Думу, когда укрепятся в ней, они потребуют прав и для народа. И с помощью такого фарисейства земские и городские деятели надеются добиться своего. Вот почему, оказывается, они советуют нам прежде всего расширить права Думы. Бебель говорил, что советует нам враг, то вредно для нас. Враг советует: "Примите участие в Думе". Ясно, что участие в Думе вредно для нас. Враг советует: "Расширьте права Думы". Ясно, что расширение прав Думы вредно для нас. подорвать доверие к Думе и опозорить ее в глазах народа. Вот что мы должны делать. Не расширение прав Думы, а расширение прав народа. Вот что нам нужно. И если вместе с тем тот же враг говорит нам сладенькие речи и сулит нам какие-то права, это значит, что он ставит нам ловушку и хочет нашими же руками воздвигнуть себе крепость. Лучшего мы и не можем ждать от либеральных буржуа». Но что вы скажете о некоторых социал-демократах, которые проповедуют нам тактику либеральных буржуа? Что вы скажете о кавказском меньшинстве, которое дословно повторяет коварные советы наших врагов? Вот, например, кавказское меньшинство говорит «Мы признаем необходимым принять участие в Государственной Думе». Смотрите 2-я конференция, страница 7. Точь-в-точь -точь так, как это признают необходимым господа либеральные буржуа. То же меньшинство советует нам.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 То есть, если даже избирательное право будут иметь одни имущие, если даже в Думе соберутся одни имущие, мы всё-таки должны потребовать, чтобы этому собранию имущих были даны права учредительного собрания. Если даже будут урезаны права народа, мы всё-таки должны стараться как можно больше расширить права Думы. Нечего и говорить, что выборы передовых кандидатов останутся пустыми словами, если избирательные права будут предоставлены одним имущим. Как видели выше, то же самое проповедуют нам либеральные буржуа. Одно из двух: либо либеральные буржуа меньшевизировались, либо кавказское меньшинство либерализировалось. Так или иначе, нет сомнений, что только что вылупившаяся партия либеральных буржуа ловко расставляет свою ловушку. Разбить эту ловушку, выставить её на показ, беспощадная борьба с либеральными врагами народа вот что нам нужно теперь. Газета Пролетариата Сбрцола. Борьба пролетариата. 12-й номер. 15 октября 1905 года. Статья без подписи. Перевод с грузинского.